— прочитал ее мысли. Ей хотелось казаться загадкой для мужчин, но она понимала, что Рэд видит ее насквозь, словно она из стекла. — Раз уж у нас зашла об этом речь, — продолжал Рэд. есть тут в доме кто-нибудь, кто бы заботился о вас и опекал? Достопочтенная миссис Мэрвэйзер или миссис смит Они всегда поглядывают на меня так, словно уверены, что я являюсь сюда с самыми дурными намерениями. Миссис Смит обычно навещает нас по вечерам», — сказала Скарлет, обрадованная тем, что разговор перешел в другое русло. Но сегодня она не могла. Ее сын вернулся домой на побывку. «Какая удача!» — негромко произнес Рэд, «Застать вас одну». Что-то в его голосе...